Нечеловеческая вонь. Мы, конечно, тут же обернулись и посмотрели назад. Тео был прав. За нами мчался огромный черный внедорожник с тонированными стеклами. Он буквально прилип к нам. Даже номерной знак разглядеть невозможно. Фрэнки испуганно взвизгнул. «Тео, жми на газ!» — крикнула Лу. «Уже!» — ответил Тео, и наша машина рванула вперед. Нас вжало в сидение. Я с тревогой смотрел на машину Миллинга. А если у них получится нас остановить, что тогда?» Его подручные вытащат меня из школьного автомобиля и запихнут в свой? Или Тео, Фрэнки и Лу сумеют меня отстоять? Но разве им по силам справиться с двумя хищными зверями и одной змеёй? Только бы с Лу ничего не случилось. На мгновение преследователи отстали, но вскоре снова набрали скорость. И вот они уже опять висят у нас на бампере. «Можешь ещё быстрее!» — крикнул я Тео. «Никак!» — он мрачно покачал головой. Мы неслись по заснеженному шоссе на безумной скорости, с трудом удерживаясь на поворотах. Тео, к счастью, как-то удавалось не вылететь с дороги. Мы вцепились в передние сидения, чтобы нас не слишком бросало, но всё равно было такое чувство, будто у тебя на склоне горы из-под ноги выскользнул камень, и ты летишь кувырком вниз. Со мной однажды произошёл такой случай ещё в прошлой жизни в облике пумы. До школы уже недалеко. Что предпринят, милинг? Захватит нас на парковке? Или развернётся и уедет? Меня трясло от страха. Чёрный автомобиль обогнал нас, едва не коснувшись крылом, и пристроился впереди. «Сейчас попытается нас остановить», — прошептал Тео. Тео оказался прав. Машина замедлила ход и не пропускала нас вперёд, заставляя тормозить. Наш водитель вцепился в руль обеими руками с такой силой, что казалось, ещё чуть-чуть, и тот развалится на куски. «Ну погоди, мерзавец», — буркнул Тео, и когда автомобиль впереди ещё больше притормозил, резко крутанул руль и съехал с дороги на пастбище. Машину ужасно трясло и шатало, один раз я даже въехал головой в потолок, но самое главное, мы двигались вперёд. По кратчайшему пути, к школе, напрямую через поляну, мимо островерхих, тёмно-зелёных, скрученных сосен, вдоль берега реки, сминая ивовые кусты. Чтобы как-то удержаться на месте, мы по-прежнему цеплялись за передние сиденья. К сожалению, у наших врагов был внедорожник, и они продолжали нас преследовать. Тео ругался, в том числе и на Фрэнке. Тот ползал у нас под ногами в облике выдра и копошился перепончатыми лапами в накопившемся пополу мусоре. А там было много чего — пакетики из-под чипсов, бумажки, пустые бутылки, одинокая перчатка. — Ой, палец! — взвизгнула Лу. — Прости, я думал, это леденец, — невозмутимо ответил Фрэнки. — Другого времени для еды не нашел! — крикнул я в сердцах, пытаясь переорать шум двигателя. Фрэнки как раз протискивался между моими голенями, словно жирная мохнатая змея. «Здесь где-то была банка из-под консервов!» Услышал я его бормотание у себя в голове. «А, вот она! Отвернитесь!» В машине очень странно запахло. Отнюдь не розами. Скорее, какашками выдры. Мы с Лу растерянно смотрели друг на друга. Неужели наш товарищ в самом деле только что сходил по-большому в банку из-под консервов? «Карок, будь любезен, одари этих типов позади нас!» Как ни в чем не бывало, сказал Фрэнки, и я наконец-то понял, что он задумал. Я схватил консервную банку, опустил стекло, высунулся наружу и вытряхнул содержимое в сторону преследователей. Вонючая начинка попала на лобовое стекло, и дворники тут же размазали ее по всей поверхности тонким коричневым слоем. Внедорожник бросило в сторону, крутануло и ударил радиатором о сосну. Мы ликовали. Пока преследователи приводили машину в движение, мы уже добрались до школы. Наши враги явно раздумывали, стоит ли продолжать погоню. В зеркало заднего вида я наблюдал, как их машина замедлила ход, а потом развернулась обратно. Едва Тео припарковался, как мы выскочили из машины и помчались в школу. Меня трясло от ужаса и в то же время от гнева. Хотелось прямо здесь и сейчас набить кому-нибудь морду. Мне просто не терпелось высказать Миллингу всё, что я о нём думаю. Нам навстречу выбежали обеспокоенные Лиса Кристалл, Джеймс Бриджер и Билл Зорки. «Кто на вас напал?» «Он ещё поблизости?» — озабоченно спросила наша директриса. «Я посмотрю», — сказал наш молодой учитель борьбы и тут же превратился в большого чёрного волка. Он толкнул лохматым плечом стеклянную входную дверь и исчез в лесу. Одновременно с ним с парковки стартовал один из членов нашего летучего отряда — оборотень Беркут с третьего курса, чтобы определить местоположение врагов. Самые разные оборотни толпились в вестибюле и пытались разузнать, что случилось. Холли суматошно махала мне руками, а брендон смотрел на нас с тревогой. Не успев отдышаться, я рассказал директрисе, что произошло в бассейне и как чужой мальчик-оборотень нам помог. Когда Лиса услышала, кого я подозреваю в нападении, она сжала губы. — Эндрю Миллинг? — недоверчиво спросила она. — Ты уверен? — Я знакома с ним много лет, и не могу поверить, что он желает нам зла и способен прибегнуть к таким методам. Ты его видел? Или, может, кто-то назвал его по имени? Нет, его я не видел. В машину с тёмными стёклами заглянуть было невозможно, вынужден был я признать. Так, может, кто-нибудь упомянул его имя? Я закусил губу. Даже такого доказательства я не мог представить. Женщина-змея сказала, что наш общий друг хочет со мной поговорить, но я её узнал. Она отвозила меня на ужин к Миллингу в Сиерра-Лодж. А вдруг ты ошибаешься? «Миллинг же ему угрожал!» — вмешалась Лу. Она встала рядом со мной, и голос ее звучал твердо. Я благодарно посмотрел на нее. «Это действительно так», — подтвердил Джеймс Бриджер. «Ясно одно. В экспедиции тебе ходить больше нельзя. Слишком опасно», — сказала Лиса Кристал. «Что?» Я подозревал, что такое может случиться, но все равно меня словно окатили ушатом холодной воды. «Значит, всем можно, а мне нельзя?» Мы можем обеспечить тебе полноценную защиту только в школе. Сюда твой враг, скорее всего, не сунется. Судя по всему, мисс Кристалл, наложенные на меня ограничения, тоже радости не доставляли. Но в утешение тебе могу сказать. Вы очень хорошо поработали с Генри. Однозначно, но отлично. Теперь мы знаем о нем гораздо больше. Думаю, вскоре смогу пригласить его на учебу в нашу школу. Надеюсь, для него не будет слишком большим потрясением узнать, что он оборотень. За окном сгущались сумерки, а в душе у меня царила ночь. Даже отличная оценка не радовала. Больше не ходить в экспедиции? Не могу поверить. Всех остальных ждут приключения, а я буду сидеть дома, и все из-за этого милинга. Когда учителя удалились, чтобы все обсудить, меня обступили друзья. — С тобой все в порядке? Ты не ранен? — Холли обняла меня, а Брэндон беспомощно потрепал по плечу. «Хорошо, хоть по голове не погладил. Тогда бы я был несчастным, заблудившимся котенком, а не грозой лесов». «Не царапины», — ответил я и тяжело вздохнул. «Надеюсь, бедный смотритель поправится. Он же тут совсем ни при чем». «Пошли ему открытку с пожеланием выздоровления. Ему будет приятно», — посоветовал брендон «Он вырос как человек и в таких делах разбирается». Холли и брендон пристроились ко мне с двух сторон и сопроводили в столовую. Там давали отвратительный айнтопф — густой немецкий суп. И я вяло поковырялся в нем ложкой. «А как прошла ваша экспедиция?» «Сколько машин брендон разнес в клочья?» — спросил я своих товарищей. «Это ты о чем?» — мой друг посмотрел таким невинным взглядом, словно он и мухи не обидит. «Одно только плохо. Выяснилось, что Холли умеет считать всего до ста. Как же тогда вести протокол на дороге, где машин гораздо больше?» «Вообще не проблема», — возмутилась Холли. «Я просто начала снова считать с единицы, а после каждой сотни ставила палочку». Несмотря на мое подавленное состояние, я едва удержался от смеха. «Неудивительно, что белки забывают, где у них припасы на зиму. Просто посчитать не могут, сколько уже напрятали». «Да помню я, куда что положила! Я знаю каждую чертову сосновую шишку в лицо! Я...» «Холли, успокойся. Карок тебя просто дразнит», — попытался утихомирить ее Дариан. Он, кстати, уже после первой ложки презрительно отодвинул Айнтоп в сторону. В облике кота он жил в обеспеченной семье и привык лакомиться икрой и гусиной печенкой. За соседним столом Джеффри и его стая уговаривали Фрэнки рассказать им о погоне во всех подробностях. Фрэнке это скоро надоело, и он вместе с Лу пересел за наш стол. Лу подсела ко мне, словно так и надо. «Как же это прекрасно! Может, благодаря экспедиции я теперь тоже член ее табуна? Хотя бы чуть-чуть». Настроение у меня значительно улучшилось. Еще помогло, что Фрэнки умудрился выпросить у Шерри Плеск несколько кусочков лосося. Мы с благодарностью на них набросились. «Итак, вперед на поиски предателя!» — крикнул наш друг Выдра, и я вспомнил, о чем он говорил в машине. Действительно, кто-то докладывал Миллингу, когда и где я бывал в городе. Только владея этой информацией, тот мог устроить засаду. Я же не знал, сколько еще у него шпионов в нашей школе, помимо того оборотня-мухи, которого мы поймали и о котором с тех пор больше ничего не слышали. «Не так уж много людей были в курсе, что мы идем в бассейн», — сказал я, поразмыслив. «Учителя дали нам задание наблюдать за Генри, но они не знали, где мы будем в этот конкретный день. А помните, мы встретили Лероя, когда уходили?» Мы с Фрэнк Кейлу переглянулись. «Мы должны призвать его к ответу», — сказала Холли. «По душе нам это или нет?» «Я думаю, Лерой — такой же предатель, как кусты ежевики во дворе. Он же скорее промолчит, чем что-то скажет», — возразила Лу. Но большинство думали иначе. И мы все вместе — Фрэнки, брендон Лу, Холли и я — пошли в сгущающихся сумерках искать Лероя. Он в облике скунса в черно-белом меховом одеянии гулял на лужайке недалеко от нашего домика на дереве и как раз обнюхивал какой-то куст. Увидев нашу компанию, Лерой поднял голову и радостно взглянул на нас блестящими черными глазами. Но тут же почуял неладное. «Случилось что?» — спросил он. Холли прыгала без остановки, Лу переминалась с ноги на ногу. Фрэнки, присвистывая, провожал глазами какую-то птичку. брендон разгребал ногой снег и жевал очередное кукурузное зерно. Просто класс. Никто не решался заговорить с Лероем. Я выдохнул и начал. «Лерой, ты...» «Знаком с Эндрю Миллингом?» «Не-а, а чё?» — ответил наш однокашник и, не глядя на меня, принялся рыться короткими когтистыми передними лапами в снегу. Мне это показалось подозрительным. «Ты с ним разговаривал?» — продолжил я. «Посылал ему какие-нибудь сообщения?» «Как можно разговаривать с тем, кого не знаешь?» — ответил Лерой, на этот раз уже весьма ершисто. «Это ты, Вонючка, выдал, куда сегодня идёт Карак?» — выпалила Холли. Казалось, еще чуть-чуть, и ее каштановые волосы встанут дыбом. «Только ты знал, что он сегодня будет в бассейне!» «У вас вообще все дома?» — пропищал Лерой и закружился на месте. «Вы что, правда думаете, я на такое способен?» «Может, я тебя чем обидел?» — осторожно предположил я. «Не бойся нам признаться, мы...» Глаза Лероя гневно заблестели. «Нет!» — прошипел его голос у нас в головах. «Это не я! И с вашей стороны подло так про меня думать!» «Но ты же...» — начал Фрэнки. Это была ошибка. Лерой развернулся и, подняв хвост, выстрелил в нас вонючей струей. Мы с Фрэнки, обладая наилучшими рефлексами, успели отскочить. Холли бросилась в сторону и тоже спаслась. А вот Лу и брендон не успели. Лу лишь на шаг отступила назад. «Фу! В меня попало!» — задыхался брендон Мог бы и не говорить, и так все чуяли. «Полное мусорное ведро и то пахнет приятнее». На лу тоже брызнула пара капель, к счастью, только на зимнюю куртку. «Проклятие! Куртка теперь на выброс!» — огорчилась она. Мы предпочли убраться во своясе. Лерой все еще стоял к нам задом. «Вот это да! Надо же, как он развонялся!» — оценила Холли. «Очень смешно!» — брендон чуть не плакал. «И как мне теперь отмыться? В класс меня с таким запахом не пустят!» «Эй, вы, придурки!» — услышали мы голос Лероя. Про то, что вы идете в бассейн, я рассказал Труди и Берти. Мы растерянно посмотрели друг на друга. Нам что, теперь еще и гризли допрашивать? Но вышло все гораздо хуже.